9 мая 1849 года отец и сын вместе отправились в Амстердам, чтобы присутствовать при коронации короля Вильгельма III Голландского. Новый государь принял их дважды. Любезный, голубоглазый, с белокурой бородой, он выглядел человеком терпимым, понимающим, скромным и мечтательным. Увидев его, Александр невольно вспомнил тех правителей, которые так украшали в последние годы, его жизнь во Франции. Станет ли он сожалеть о них? Он не имеет на это права. Он республиканец с самого начала. Тронутый почтительным отношением знаменитого писателя, Вильгельм III наградил его нидерландским орденом Льва. — Подумать только! — жаловался Дюма. — В его собственной стране никому больше и в голову не приходит его награждать. Вместо того, чтобы воздать ему должное. С него взыскивают долги. А пока Дюма прохлаждался в Голландии, ожидая приема в Королевском дворце, в Париже проходили выборы депутатов нового парламента. Как и было предусмотрено, большинство примкнуло к партии порядка. Но социалисты утвердили свое присутствие и свое звание, заняв 180 мест. Дюма удивился этому, не осмеливаясь сожалеть. Граница между его рассудительным либерализмом и чрезмерным реформаторством его друзей была такой расплывчатой. Как только Александр вернулся во Францию, ему пришлось снова впрячься в работу, и он принялся лихорадочно исписывать страницу за страницей. Долги ли заставляли его возводить эту гору рукописей? или потребность доказать самому себе, что он все еще способен к великим свершениям, решительно и окончательно сделав ставку на театр, Дюма взялся за инсценировку Шевалье Дерманталя". вместе с Гранже и Монтепеном работал на канетабле Бурбона, превратил маленькую комедию Луи Лефевра Граф Герман в пятиакную драму. Снова объединился с Макке ради того, чтобы сочинить женскую войну. Под именем Поля Лакруа написал «Завещание Цезаря». Последняя пьеса была принята в комедии Франсес. Права на такое он и не рассчитывал. 20 мая 1849 года во время репетиции завещания к Александру подошел служащий театра и шепнул на ухо. «Мадам Дарваль послала за вами». Она умирает и не хочет умереть, не простившись с вами. Дюма был потрясен. Он давным-давно потерял из виду прелестную исполнительницу роли Адели в «Антони». Однако ему было известно, что она порвала свиньи, что она не могла утешиться после утраты своего внука Жоржа, что она больше не играет на сцене, что Астейн отказался дать ей роль в «Мачехе Бальзака», и что она угасала в нищете, одиночестве, среди всеобщего равнодушия и неблагодарности. Вот только не знал о том, что Мари так серьезно больна. Прервав репетицию, Александр побежал на улицу Варен. Когда он вошел в комнату, лицо женщины, которая когда-то была его резвой любовницей, а теперь превратилась в иссохшую мумию с угасшим взглядом, осветилась жалкой улыбкой. Она протянула руки к своему дорогому Александру, все такому же бодрому и оживленному, и прошептала. «Ах, это ты! Я знала, что ты придешь!» Он поцеловал умирающую и зарылся лицом в одеяло, чтобы скрыть выступавшие на глаза слезы. Дочь Мари Дарваль Каролина изятерная. На цыпочках вышли, оставив их наедине. — Ты не умрешь! — простонал Александр. Она погладила его по голове. Это прикосновение мгновенно напомнило ему прежнее жгучее наслаждение. И пока он старался справиться с нахлынувшими воспоминаниями, она лепетала. — Ну что же, мой Александр, ты прекрасно знаешь, что после смерти моего маленького Жоржа я... Только и ждала предлога. Предлог подвернулся. И, как видишь, я его не упустила. Мария настаивала на том, чтобы он сам убедился, вглядевшись пристальнее в ее лицо, насколько она постарела. Он слабо возражал. Да нет, я не нахожу, чтобы ты так уж сильно изменилась. Мария не приняла эту милосердную ложь и вернулась к своей главной заботе — Она боялась, что из-за недостатка денег ее похоронят в общей могиле. Она хотела, чтобы ее положили рядом с внуком. Но где найти деньги, необходимые на погребение? Мучимый раскаянием, Александр пообещал, горестно кивнув головой, взять на себя расходы. Он склонился над Мари, и она коснулась его лба уже похолодевшими губами. Вместе с ней сама смерть наградила его благодарным поцелуем. Люге и его жена вернулись в комнату. Мари в последний раз поблагодарила их за то, что они о ней заботились, когда все ее покинули. Потом закрыла глаза, и ее не стало. Адюма поспешил в похоронную контору. На то, чтобы арендовать временное место на кладбище, требовалось 600 франков. Сумеет ли он набрать эту сумму, которая во времена его несметного богатства показалась бы ему смехотворно мелкой? А теперь, вывернув карманы и перерыв все ящики, он еле наскреб две сотни франков. По его просьбе господин Де Фалу, министр народного просвещения, лично дал ему взаймы еще сто франков. Виктор Гюго, как всегда, поскупился и сам не дал ничего но обратился к министру внутренних дел и добился пособия в 200 франков во имя культуры. Однако для того, чтобы набрать необходимую сумму, не хватало еще немножко. Александр вытащил свой тунисский орден, отнес его в ломбард и вернулся с этой последней сотни франков.